В Вавилоне, уровень 40-ой, ложа и муртилов. Бланш обнаружила себя лежащей на полу в крови и странной жидкости. Она валялась среди горящих и дымящихся шмётков пульта управления. Часть стены напротив осыпалась. Из-за нарушения герметизации в помещении гулял дикий сквозняк. Хорошо, что не всё разнеслось на куски, иначе бы её просто сдуло. С трудом получилось встать на ноги. Одежды на ней не было. От кожи исходил странный влажный жар. Всё ещё плохо понимаю, что произошло, она прижималась к уцелевшей стене. Она, прижимаясь к уцелевшей стене, побежала к станции. Двери разошлись её буквально вдуло внутрь. Вовремя удалось схватиться за поручень к стене, иначе бы её унесло в туннель. Как только двери снова сомкнулись, она ощутила, что может стоять на ногах, без угрозы улететь к чертям. В голове закружились последние фрагменты воспоминаний. Атака на Вавилон, от и до инсценированная ею, синиша, отправившийся бороздить космос. Взрыв или звездопад. Пальцы коснулись шеи, но ошейника со взрывчаткой не было. Не веря своим глазам, она снова оглядела полуразрушенный зал управления полётами сквозь узкое окно в двери. Взрыв всё-таки был. Сомнений не оставалось. Но кольца башни почему-то всё ещё не стартовали. Что же случилось с ней? Это преломление во времени и пространстве. Галлюцинации. Она забралась в шаттл, который они оставили на станции, и нашла внутри какой-то рабочий комбинезон. В нём было чуть теплее. Хотя у него отсутствовала терморегуляция, как в её предыдущем облачении. Всё вышло как-то не так. Изначальный план пошёл наперекосяк, и ей пришлось пойти на страшные вещи и принести в жертву служащих таможни. И всё ради блефа на космодроме. То, что она ещё могла исправить, нужно было исправлять немедленно. «Дедушка, я не знала, что смогу зайти так далеко. А ты знала ты обо мне, когда велел мне бежать?» Бланш запросила все данные о живых на Вавилоне. Пока картина изменилась не сильно. Собачники уже были близко. Внешние датчики рассчитали, что они доберутся до шлюзов через 20 минут. Прежде чем это произошло бы, требовалось задраить всё снова и перепрограммировать дроны на ликвидацию ходунов. Всё ещё бесцельно бродивших по уничтоженным таможням. Маскарад для Синиши закончился. Но и радоваться было рано, потому что она не понимала, что произошло с ней самой. Шаттл довёз её до родной станции Ложии Мортилов. Здесь они жили с дедушкой и другими членами правительства. Вокруг была прежняя пустота и тишина. Всё ещё никто не объявился. Происходящее не могло остаться для них тайной. У всей элиты имелся доступ к операционной системе башни. А тот факт, что они почему-то не улетели, тревожил ещё больше. Пост охраны на их станции тоже был заброшен. Снова загорелись все мониторы, и Бланш начала набирать команды, нервничая и постоянно сбиваясь. Однако в какой-то момент она поняла, что просто смотрит на экран, а нужные запросы бегут по нему сами. Пальцы не касались клавиатуры. С каждой минутой в этой реальности после взрыва становилось всё более и более не по себе. Может, это действительно фаза глубокого бреда, И она просто не отдаёт себе отчёта, что делает, а что нет. Ощущение болезни, преследовавшее её все последние недели, вдруг накатило с новой силой. Её рвало чёрт знает чем, а собственное тело подчинялось, как из-под палки. И ещё эти бесконечные цифры перед глазами. Видимо, теперь, наконец, съехала крыша. Но команды продолжали бежать по чёрному экрану до тех пор, пока не была выполнена последняя. Внешние шлюзы опустились. дроны начали выступать против хадунов. Их уничтожение это вопрос пары часов. Башня выстояла. Спасибо. Это было не продолжение галлюцинаций. Голос раздавался из динамиков на потолке. Бланш посмотрела на источник и обнаружила, что это Карл Каннингем обращается к ней с Колец Вавилона. Добро пожаловать домой, Бланш. И ещё раз спасибо, что ты отменила своё ужасное мероприятие. Мы рады, что ты передумала. Беседовать с невидимкой казалось странным. Пару секунд она медлила, не будучи уверенной, стоит ли вступать с ним в контакт, но в итоге сказала: "Вы могли меня остановить намного раньше". Я удивлена, что мои ключи управления всё ещё оставались активными. Эхо её слов повисло в маленькой комнате. Когда Синиша велел ей перепрограммировать дроны, она боялась, что это выведет её на чистую воду, ведь после её гипотетической смерти И Мортали должны были отключить всё, к чему у неё имелся доступ. Она действовала как слепой без палки и меньше всего ожидала, что преуспеет в своих намерениях. К сожалению, нет. Мы тоже думали, что это логично, но тебе нужно кое-что узнать, Бланш. Ты похоже так и не поняла, что произошло в день смерти твоего дедушки. Убийство, вы имели в виду. Канингем явно что-то хотел от неё, при этом оставаясь на кольцах. Катя, опасность в лице Синиша была устранена полностью. Кого он боялся? Её? Я считаю, это просто смерть, возразил он. Мы не знаем, что двигало твоим дедушкой. Он стал параноиком в последние дни и в день своей гибели решил тебе помочь весьма своеобразным способом. Недавно наши инженеры обнаружили, что именно в этот день произошёл какой-то дикий выброс энергии амикрона во что-то на башне. Но во что непонятно. Другие системы обязательно показали бы, куда она ушла. Так вот, дело в том, что он впрыснул её в тебя. Воцарилось страшное молчание. В памяти Бланш снова возникла вспышка загадочного синего света в операционной по сращиванию органики и синтетики. Мы удивлены, что техника выдержала такой залп. Словно предвосхищая её мысли, продолжил Каннингем. «Омикрон безвреден для человека», — возразила она. Он просто облучил меня дозой выше нормы. Но ничего серьёзного не произошло. Верно. Облучение омикроном имеет смысл только если ты сводишь параметры синтетики и органики. На месте органики была ты. А вот на месте синтетики он прописал в формуле всю башню. Чувство реальности пропало. Бланшет сиклок куда-то, и даже второй глаз перестал видеть. Она пришла в себя через пару минут, но всё вокруг проступало, как из пелены. Она не могла пошевелиться, с трудом осмысливая услышанное. Канингем дал ей время прекрасно понимать, что с ней происходит. Ты была единственной в силу своей улучшенной ДНК, о которой так богаторил Руфус, и стала ещё более особенной, превратившись в часть башни. А башня стала частью тебя. В тот же день мы потеряли доступ к данным из главной системы Вавилона. Виделишь необъяснимые графические искажения и ловя странные частоты. Это твои венные сосуды, твой пульс и башня подменила ими кодировку. А микрона оживил Вавилон, создав уникальный симбиоз между архитектурой и человеком. Никто не подозревал, что такое возможно, но это случилось. Причём эта взаимосвязь, я подозреваю, долгое время оставалась тайной для тебя самой. Мы же ломали головы, не понимая, как считывать новые данные. Нужда но в этом стала острой, когда ты покинула Вавилон и ушла вниз. Уйдя отсюда за сотни километров, ты оставила нас всех без энергии, потому что теперь она распределяется по системам снабжения только если ты в башне. По сути, ты и есть источник приёма космических лучей. По теории моего инженера, тебе тоже должно было быть не сладко снаружи. Если честно, мы думали, ты не выживешь долго вне башни, а заодно подпишешь приговоры нам. Но ты вернулась и сделала даже больше. Я снова говорю тебе спасибо. что значит «я и башня одно целое». Вопрос уже был риторическим. Бланш глядела на экран, а тот без её участия заполнялся командами, объясняющими происходящее. На каждый запрос выходило одно и то же. Бланш Гор равно ноль Вавилон ноль. Абсолютное значение в кодировке системы. Она на самом деле стала единым целым с этой громадиной. Понимание происходящего нахлынуло сплошным потоком. Плохое самочувствие внизу, непонятные цифры и символы перед глазами, внезапное распознавание кодировки Микеля и, наконец, естественное понимание того, как лучше программировать и манипулировать данными. Хотя дедушка не учил её и половине того, что она провернула. Ты уже не человек, Бланш. Отдалённо донёсся до неё вздох Каннингема. То, что ты творила с системами, мы увидели только по вторичным показателям в виде выходных данных. Инженеры говорят, что невероятно. И кода, который ты писала, просто неизвестен им. Это твой язык общения с башней. И всё благодаря самодеятельности Руфуса. Уверен, он сделал это из кручительной за огромной любви к тебе. В его последней фразе прозвучало плохо скрываемое злорадство. Команды на табло продолжали бежать сами по себе. Бланш глядела на них остекленевшим взглядом. Мы следили по камерам за тем, что произошло на космодроме. Как проклятие лился голос Каннингема. И так хотелось его остановить, но приходилось слушать. Тебя разорвало на части. А потом ты возникла снова. Все твои частицы сошлись обратно за час с лишним. Первая в истории стопроцентная регенерация. К сожалению, возможное только если в твою ДНК вживёт структура синтетики. Чтобы уничтожить тебя или Вавилон, теперь нужно взрывать вас обоих, судя по всему. И ещё не факт, что вы не восстановитесь. Свойства омикрона по восстановлению жизни, а это теперь жизнь без всякого сомнения, нам ещё неизвестны. Это кульминация мета-жизни, нашей новой формы существования. В виске глухо стучало. Перед глазами снова возникло решето непонятных символов. Или же ясных, как божий день. Это её собственный код. Что там произошло со старым Вавилоном? Воля Божья разнесла башню на камни, а заодно размазала по земле человеческую гордость. Как иронично. Как дико забавно. Она так хотела узнать, есть ли что-то или кто-то в космосе разумнее человека. Спрашивала об этом дедушку, мучила всей энциклопедией и всё гадала, каким мог быть настоящий высший разум. Ответом стал Микрон. А он дружелюбен. Он любит жизнь настолько, что оживляет всё. Абсолютно всё сливая в единое, живое и неживое. Больше нет разницы между этими понятиями. Вот что на самом деле пришло с небес на Вавилон. «Я понимаю, что ты не примешь это сразу», — вернул её к реальности голос Каннингема. «Но нам нужна твоя помощь и поддержка, Бланш. Без тебя мы не сможем управлять башней и спутником. Отныне всё в твоей власти, хочешь ты этого или нет. Будь к нам добросердечна». Я знаю, что Руфус всегда учил себя этому. По сравнению с твоей силой мы теперь просто микробы. Каннингем оставался прежним манипулятором. Упоминание Руфуса Гора, её безумившего дедушки, наградившего её самым страшным подарком за всю её жизнь, вызвало новый прилив злости. Мгновение Блащь подумала, как поступить, а потом сообщила: "Я буду запрашивать у системы реконструкцию событий той ночи из лаборатории. Смерть дедушки имеет временной штамп. И она наступила после облучения. Значит, уже живая башня зафиксировала этот момент. Ответом была тишина. Система же прислала ей длинный скрипт, в котором была записана правда. «Это не является сейчас приоритетом», — наконец возразил Каннингем. «Люди внизу погибли, а выжившим нужна помощь». Цифры, буквы, символы. Бланш плохо осознавала, бегут они на экране или просто в её голове. Грань, где они переходили в человеческие мысли, Размылась окончательно. «Бланш, послушай, никто из нас не хочет вреда Вавилону и его жителям. Мы многое сделали для них. Нам нужно срочно заняться восстановлением. Обещаю, мы вернёмся к твоему дедушке». Бланш едва его слышала. Всё внимание было приковано к скрипту. Память Вавилона зафиксировала борьбу дедушки с человеком из личной охраны Каннингема. Гор сопротивлялся совсем недолго. Всего через пару минут он был убит выстрелом из пистолета, И вплоть до последнего момента вводил в оператор амикрона проклятые данные для своего эксперимента. Месть. Скучное дело, говорил один из худших учителей встретившихся на её пути. А что же он не сказал, как тяжело противиться искушению. Мне не нравится то, что я узнала, Карл. Бланш, позволь я объяснить, как я хочу усовершенствовать жизнь на Вавилоне. Мне не нравится ваш стиль. Твой дедушка «Нерационально оценивал ресурсы Вавилона. Мы давно планировали сократить внедрение искусственных органов. Но на это нужно время. Экономически мы к этому ещё не готовы. И ты до сих пор оправдываешь его, несмотря на то, что он с тобой сделал!» Начал он повышать тон, не осознавая в полной мере, чем это чревато. «Мне не нравится ваш тон, Карл! Мне ничего в вас не нравится!» Наверное, это была истерика. Строки побежали быстрее. Бланш замерла на месте, отправляя одну команду за одной, находя на кольцах каждого, кто приложил руку к созданию системы синтетического рабства. Может, дедушка и спятил, сотворил такое с внучкой, но вряд ли всё это случилось бы без этой дикой борьбы за власть. Отсеки с элитой на кольцах по одному отрывались и отправлялись вслед за синешей в никуда. Все они знаковые: Ашанте, Синеша, Каннингем, Фау и Мортовы, абсолютно все. И Бланш вместе с ними. У тебя больше нет врагов. Ты сожрала их всех. Кто с ней говорил? Она сама. Башня.